Глава седьмая. Конец — это только начало. «Любите и берегите их. Если живы, скажите им. Если их уже нет, вспомните и плачьте о них». От автора. Багровое светило скатывалось к кромке далеких холмов, когда старый волх Милован закончил свой рассказ о своем путешествии ко двору императора Аннадии, о том, как, прознав проназревающую битву, старался успеть к войску, чтобы помочь силой своей разумом, и о том, что он наконец-то нашел, как ему виделась разгадку происходящих дел на родине Белояра, как не успел, как оплакивал павших. Белояр слушал внимательно, хоть еще не стихла боль по потерянным товарищам, еще не угомонилась ярость недавнего боя. Они сидели на колодах возле палатки Белояра. Чуть поодаль пригорюнился Вольга, который вместе с волхвом только-только добрался до своей дружины, и теперь старый воевода не мог простить себе, что пропустил, возможно, главное сражение в своей жизни. Успокаивал он себя лишь тем, что, судя по настроению в войске, предстоит нечто не менее пахальное. Он помнил Аршей, а сейчас уже насмотрелся и на Харахарамов с Шумва, Окхан с их удивительными зверями, наслушался рассказом волчка с его приятелями и все равно не мог представить, какую новую пакость могут подготовить местные колдуны. А что они постараются напакостить от всей широты своего колдовского естества, Вольга не сомневался. Белояра кликнул его. «По что кручинишься, воин? Не томи себя, браней на твой век хватит, поверь». «Милован, к примеру, в этом и не сомневается. Ждал я, правда, что ты, Волх, из Аль джуды приволокешь сюда самого императора. Пусть посмотрит на то, что вершится на просторах его страны. А то он со своими визирями да советниками там рассуждает о высоком, а Гадорса товарищи, да мы, сирые, за него кровушку проливаем». Милован пожевал губами. «Не гневи богов, князь, не верим в людей». «Император лично войско Аннадии возглавил на походе, но уж не обессудь. Не открываются ему пути вот так запросто, сколько это подвластно тебе. Не успеть ему с такой толпой народу. Дело это не спорое, сам ведаешь». Милован усмехнулся. «Богу-богово, как говорится, пахарь пашет, воин воюет. Хуже, когда все слагается наоборот. Вот только скажите мне тогда, многоопытные в своем ратном деле мужи, Когда этот ваш беспечный владыка на битву заявится, что мыслите по всему поводу?» Белояры сам задавал себе этот вопрос. С одной стороны, воинству требовался серьезный отдых. Радь зияла потерями, нужно было бреши подлатать, слаживание в новых порядках отрабатывать. А с другой, именно сейчас, на азарте от такой победы, его армия вполне могла бы и выступить супротив фаршей. Примерно так он и заявил Меловану. Видится мне не станет Дугор тянуть. Он тоже понимает, что если вдруг соберутся здесь на сумеречных пустошах воинства из самых дальних пределов Аннадии, то сложится такая армия, которая уж точно окажется ему не по зубам. Не зря же он не рисковал дальше ибли и ближе И Игодор регулярно держал его в острастке, не давал в волю покуролесить на севере. Милован задумчиво кивнул, некоторое время размышлял, погрузившись в глубокое молчание. Потом неожиданно спросил. «Я спрошу тебя, коли уж ты сам не торопишься завести этот разговор. Есть ведь что-то, что гнетет тебя, не дает покоя, так?» Белояр вздохнул, глянул волхву прямо в глаза. «Есть, Милован, есть. Как не быть?» Он кивнул Вольге. «Оставь нас наедине, воин!» «После с тобой переговорим». Когда Вольга послушно отошел, Белояр еще раз огляделся по сторонам, проверяя, нет ли поодаль посторонних ушей, и только после этого склонился поближе к уху волхва. «Сны». Милован спокойно кивнул, будто бы был готов к вопросу. «Сны. Про то мне ведомо, и про креницу порушенную, и про воинов погибших». «Не истина это, как возможно помыслить, а сие видение, что боги тебе дают в понимание, что садеется, ежели ты сечу сию проиграешь. Многое богами на сие поставлено, многое от исхода битвы зависит». Белояр потупился, сурово размышляем, потом поднял глаза на волхва. «На кого же мне надеяться, милован? Многих с собою привел, растерял многих». Даже хранитель рода моего, Арислав, запропал куда-то на сие дни. Милован приподнял брови. «Арислав? Странно прозвучит, но не видим он мне в этой яви». Усмехнулся и Белояр. «Еще один изменник делу нашему». Волхв опять помолчал, прислушиваясь к себе, потом покачал тяжелой головой в отрицании. «Нет, в нем греха не чую. А ты?» Белояр вздохнул. Столь же и я, но слепо ли при таком замесе себе у Богом уверить? А ежели себя в суи изменником проклинать, поможет сия дело общему? А вот и я, про то же, развел Милован руками. Изготовляйся к брани, остальное само ляжет. Уж, коль волей судеб, ввязался ты в дела богов, то изволь соответствовать. Какие боги, волх! пока только видел тех, кто себя таковыми сам назвал. Дугор, проклятый бог. Милован усмехнулся. А манара, ну, та, что души людские для Арши и Дугоровых воровала в разных явях, плодила бродников до темняков, рассыпала змейки по селам. Ладно, хоть по большей части довольствовалась самыми грязными да темными душами, хотя кто о делах богов все знает. Все, не задумывайся о своих снах, Это отголоски дыхания Божьего. И не ломай голову над их разгадкой. Рискуешь ее сломать. Спасибо, Милован. Просто я никогда ранее не видел столько снов. На походе сам знаешь. Сон без сновидений — лучший друг воина. Белояр поднялся с колоды и одернул рубаху. Пройдусь по лагерю, караулы проверю. Для сна рановато, а занять себя чем-нибудь нужно. Он пошел прочь а Волхви еще долго смотрел ему вслед, размышляя о своем. Дугор привел войско на рассвете третьего дня стояния в пустошах. Было это явление обставлено впечатляюще. Сначала на горизонте возникло призрачное сияние, словно бы от нагретой земли поднимались к небу потоки теплого воздуха. Потом эта марева рассеялась, и взгляду людей открылись, словно уходящие в бесконечность черные ряды аршей, восседающих на спинах своих отвратительных жаб. Вольга подъехал к Гадору с Белояром, рассматривающим вражеское войско с холодным интересом. «Их много», — буркнул воевода. «Очень много», — кивнул Белояр. «Как думаешь, биться?» Белояр пожал плечами. «Пока не ведаю». «Одно вестимо. Их нужно рассечь пополам и разбивать по отдельности каждый отряд». Гадор погладил бороду. «Рассечь могут харахарамы, Их шумва отлично приспособлены именно для такой тактики». «Окхан с их рухами мы отправим в обход ошую и одесную схватки. Пусть заходит в тыл и бьют неожиданно из засады», — подхватил Белояр. Лицо его просветлело. «Дружина моя к битве в чистом поле мало приспособлена, сам видел, но зато остатки конницы Мирана при поддержке твоих Гадор-всадников вполне могут опрокинуть первые ряды этих тварей». Гадор кивнул и добавил. «А ты будешь их добивать. У Иблиса у твоих ратников это отлично выходило». Белояр усмехнулся. «Когда они будут биться, как мыслишь?» Гадор помолчал, потом произнес. «Пойду-ка я войско строить». Кажется, что с походу. На дорогу-то время не тратили. И он отправился к лагерю, из которого уже начинали выходить войны. «А он прав», — пробормотал Вольга. «Они даже лагерем становиться с дороги не собираются. Сейчас наскоро отдохнут, и начнется потеха». Арши, конечно, были весьма многочисленны, и будь на их месте в таком количестве иные армии, Гадор никогда не вышел бы, супротив них в чистое поле. Но это все-таки были арши. Пока они стояли неподвижно, их ряды были равны и стройны. Но стоило им стронуться с места... Именно на это и рассчитывал Белояр, когда рассказывал владыке Иблису свой план атаки. Предполагалось, что привычная к атаке в строгом порядке конница Хазар разорвет эту массу. А там уж привычные к пешей схватке дружинники довершат разгром. Примерно так все и вышло, но все-таки их было слишком мало. Миран наклонил длинную пику и направил ее прямо под нижний обрез доспеха здоровенного арша, несшегося ему навстречу. Удар закованного в броню всадника, сидящего на покрытой кольчужной попоне кобыли, был настолько страшен, что пика не просто пробила врага насквозь, а выбила его из седла. С истошным воплем марш покатился по земле прямо под копыта конницы Хазар, под ударами которых то тут, то там падали первые противники. Но в какой-то момент, когда пики были сломаны и брошены на землю, всадники выхватили свои тонкие сабли, Мирану показалось, что они завязнут в этом черном месиве жабьих харь. Продвижение вперед почти остановилось, а всадник становится в такой ситуации очень уязвимым. Срезав длинным скользящим ударом неосторожно подвернувшегося под клинок Арша, Хазарин перекинул из-за спины круглый щит, и теперь рубка пошла по-настоящему. Справа и слева его товарищи сосредоточенно отражали выпады врагов, но и сами время от времени ссаживали кого-нибудь с седла. Вскоре Миран вдруг заметил, что они словно бы остановились, а Арши не ослабили напор. Да, их действительно было многовато, Но зато они были поразительно бестолковы. Видимо, их создатель, беспечный владыка, сэкономил на мозгах, сосредоточившись исключительно на мускулах. Они перли на пропалую и, казалось, даже не замечали, как хазарская конница прореживает их ряды, как крестьянин грядку с морковью или репкой. Миран вошел в ритм боя и теперь старался, чтобы спину ему постоянно прикрывал кто-нибудь из его всадников. В свою очередь, хазарин не давал зайти в тыл своим особо азартным воинам. Рука налилась свинцом, сабля казалась уже неподъемной, а врагам все не было конца. «Где же окхан успел еще подумать он, а потом арши полезли особенно густо. Увидав, что конница Хазар разрубила войска аршей на две неравных половины, ну так уж получилось, Белояр махнул мечом, давая команду своим дружинникам и воинам крениться. Ратники сдвинули щиты и стеной пошли в самую гущу схватки. Милован еще успел бросить Белояру. «Не лезь в драку, очертя голову! Ты должен выжить!» «Это уж как получится», — процедил сквозь зубы князь. На исходе первого часа боя не вдруг стало понятно, что войско Белояра оказывается в окружении. Все ж таки их было отчаянно мало. Окхан не появлялись, а враг плотным кольцом окружал малочисленное войско Белояра — Рядом падали соратники, гибли союзники и Белояр, на миг оторвавшись от сечи, бросил Мирану конники, которого уже понесли громадные потери после отчаянного прорыва. «Брат Хазарин, не удалось нам замысленное. Предлагаю сберечь волхва и Саидану. Поставим их в центре брани. Пусти часть своих всадников прорвать кольцо по салонь, остальных противу салонь. Пусть прикроют, насколько сдюжат дорогих нам». Наше дело бранное, незачем им страдать. — А коль скоро мы сляжем, — насупился Миран, — врагу достанутся. Белояр потупился. — На то, воля Божья, в незащищенном стойбище все одно по руганию преданы будут. Миран кивнул. — Да будет так! Белояр рубился в первых рядах. Спину ему прикрывал здоровяк Тихомир, раскроивший своим громадным молотом уже не одну особо буйную черную головушку. а Одесною орудовал мечом волчок, чуть поодаль разминался соскучившийся по доброй сече воевода Вольга, радосвета прикрывал подун. Накануне сечи Белояр особо наказал ему присматривать за несносным мальчишкой. В эту минуту в тыл аршем, наконец, ударили подоспевшие окхан, но атака быстро захлебнулась, и они с большими потерями были вынуждены отступить. Падали, печально завывая, и гибли под ударами черных клинков громадные волки Харахарамов, а сами отважные воины бились до тех пор, пока их не накрывала с головой мешанина вражеских тел. В момент, когда накал битвы слегка спал, князь оглянулся и увидел волхва, стоящего за их спинами. Саидану Милован держал подле себя, хотя та была в сброе и, судя по всему, порывалась принять участие в битве. Белояр вздохнул с облегчением, одной заботой меньше. И в этот момент беспечный владыка нанес свой удар. Казалось, что небо рухнуло на землю, такой раздался грохот. В небесах, прямо над местом схватки, возник черный смерч, который стал вращаться все быстрее и быстрее. Его длинный конец потянулся к земле, захватывая по дороге все чахлые кусты, пожухлую на жаре траву, людей живых и мертвых, даже лошадей вместе со всадниками. Смерч не выбирал, кто перед ним, марш или человек, свой или чужой. Он загребал всех в свою утробу. Остановилось понятно, что беспечному владыке нужна победа любой ценой, даже ценой собственного войска. Белояр растерянно смотрел, как черная смерть приближается к нему, не представляя, что делать в такой ситуации и понимая, что ему не сбежать и не выжить. Он еще успел расслышать, как кто-то, подскочив к нему, проорал, стремясь перекричать вой бури. «Беги, князь! Ты должен жить!» А дальше страшный удар поверг его озим. Грудину сдавила жестокая боль, и Белояр вдруг увидел себя лежащим на волглой от крови траве. Громадный арш занес над ним черный меч. «Здрав будь, дядя Белояр!» Раздалось вдруг над его головой, и арш исчез, рассеченный пополам длинным сияющим мечом. Сильная рука вздернула его, поставила на ноги. Перед ним стоял статный воин в таком же доспехе, как у Пришлого. Длинные русые волосы и россыпь перуновых молний на шее Битва кипела, но пока еще гибнущие конники Мирана отшивали его от кольца наседающих врагов. «Кто ты?» — выдохнул Белояр. Воин, спасший его, отбросил громадный алый щит, утер под солба. «Некогда баять!» — Михаилом мать нарекла. «Тебе, княже, необходимо обратиться к чертогу. Подмога нам потребна, иначе все здесь ляжем. Верую я, да и ты тоже, что не оставят нас боги в этой земле лежать. Не наша она, не родимая». «Зови предков княже, а я от потомков все всепомочествования окажу». «Но как?» «Сердцем, Белояр, духом твоим и памятью крови твоей!» заорал Михаил, срубая очередную непутевую аршью главу. Белояр сунул руку за пазуху, сжал сияющий боевым светом чертог с наивозможнейшей силою и, закрыв глаза, мысленно, как думал князь, обратился ко всему сущему – Ибо, как известно, все сущее и есть создатель род первобог. От сердца моего и каждого воина, живущего и павшего, взываю к вам, боги-покровители, окажите нам помощь верную, защитите от грязи замшелой, уберегите братьев моих от гибели. К предкам взываю о помощи, придите на брань великую». И мир пропал. Время текло вязко, как мед. Явь растворилась за пределами сознания. Полыхнул белый свет, из которого выдвинулись ряды воинов. В сброе, со щитами и при мечах, в шеломах, надвинутых на насупленные лики. Они встретились глазами. Саидана безошибочно узнала в одном из воинов свою матушку. Слезы рекой полились из глаз этой бесстрашной воительницы, а из крепкой руки выпал изумрудный щит с родовым гербом. Юный Родосвет узрел в рядах предков своего старшего брата, сгинувшего на Хазарском походе. Белояр увидел своего отца, павшего в бою на Эльмень-озере. Постепенно пришло понимание и к остальным, и они не могли поверить своим глазам, но некогда было предаваться изумлению. Воины, в раз окрепшие духом, стали в один строй со своими предками, плечом к плечу, и грозившая превратиться в кровавое избиение битва, в раз заиграла новыми красками. Враз взметнулись клинки, в шаг ударили, и вой ужаса пронесся над полем Великой Сечи. Железный кулак ударил по темным порождениям с неистовой силой. Казалось, что врага просто разрывает на куски, как только его касался меч одного из воинов. Позже Белояру поведали, что мольба его была немысленная. Его голос ракотал на все пустоши, заглушая даже звуки Великой Сечи. «Ты все-таки пришел?» «Арислав выполнил свою миссию», — пробормотал Белояр, которому Саидана перевязывала чистыми трепицами иссеченное плечо. «Один лишь вопрос. Кто ты?» Михаил без сил откинулся на спину, глянул в высокое небо, простершее свои облака над полем битвы. «Я из далекого омута в реке времени. Твой дальний потомок. Благодаря тебе нам род сохранен. Будем жить».